"Дымнято да понятно", задумчиво рассматривая его, сказала Илона. "А вот ей ты об этом говорил? Кому?" не понял Генка. Жёлтые поры виски сгустились над самым черепом и застилали глаза. "Даже не своей, кому? О том, что ты её не любишь и живёшь с ней только ради квартиры?" Генки попытался вспомнить, говорил или нет, и сказал на всякий случай: "100 раз говорил". Илона с насмешливой нежностью взяла его под руку, и её усеянная блёстками грудь оказалась в непосредственной близости от Генки. "Я не понимаю таких женщин". Илона повела его мимо автопортрета,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 А может, наоборот, жалела и всё куда-то его тащила. Он поначалу шёл, а потом стал вырываться, но она всё равно тащила, и он сел на ступеньки. Там были какие-то ступеньки, и заплакал. Ему казалось, что он плакал очень долго. Звёзды и искры куда-то подевались, зато появился огонь, который жёг ему глаза, казавшиеся очень сухими. И в голове гудел набат, и ужас подкатывал горлу, и невозможно было разлепить сохшиеся веки, и... и вдруг оказалось, что уже утро. Нет никакого огня. Солнце светит ему в лицо, жаркое, летнее, весёлое солнце, и окно странным образом переехало на другую сторону, и второе окно за ночь кто-то заложил кирпичом. Постепенно выяснилось, что никто ничего не заложил. Просто он, Генка Засимов, спит вовсе не в собственной спальне, а в чьей-то чужой, и там всего одно окно. Потом припомнились блёстки в волосах, на груди и на веках, потом тампоны на ёлке, тут Генку чуть не вырвало. Кулибякинский гений, умные разговоры, странное имя, который он вчера под вечер никак не мог выговорить, ещё то, что выдра и выпь не знает, где он, и наверняка подняла на ноги всю городскую милицию. С неё станет. Потом пришла Илона и принесла ему чаю с лимоном и две таблетки аспирина, почему-то на блюдечке. Блюдечко было не слишком чистым, с мутными засаленными краями. Как будто много лет у него мыли только серединку.